В июне 1899 года Уинстон, вернувшись в Англию, нанес визит в центральное бюро консервативной партии. Это было уже не первое его посещение штаба консерваторов. Некоторое время назад он заходил сюда, чтобы выяснить, возможно ли выставить свою кандидатуру на выборах в парламент. Сына Рандольфа Черчилля встретили приветливо и объяснили, что все упирается в деньги. Нужно иметь достаточный денег, чтобы оплатить расходы по избирательной кампании. Если Уинстон хочет получить надежный избирательный округ, откуда он почти наверняка попадет в парламент, то для этого необходимо примерно одна тысяча фунтов стерлингов в год. Ненадежный по результатам избирательный округ будет дешевле. Необходимыми средствами Уинстон тогда не располагал, и разговор кончился ничем. условиясь лишь о том, что будущий кандидат в депутаты пока попробует свои силы в выступлениях на митингах, организуемых консервативной партией. Одно такое выступление действительно состоялось, и дружески относящаяся к Уинстону газета «Морнинг-Пост» даже дала о нем доброжелательный отзыв. Теперь в июне 1899 года Штаб консерваторов предложил Черчиллю выставить его кандидатуру в избирательном округе Олдем, где в связи со смертью консервативного депутата предстояли внеочередные выборы в парламент. Этот округ находился в самом сердце промышленного Ланкашира. Избиратели состояли в основном из рабочих местных предприятий текстильной промышленности. Это был совершенно чуждый Уинстону мир. Он не знал ни нужд избирателей, ни их интересов и совершенно не представлял себе, как заставить их поверить, что отпрыск герцога Мальборо будет их достойным представителем в парламенте. Выступление Уинстона в ходе избирательной кампании, содержавшей банальные заявления о том, что английская нация движется по пути прогресса, о величии империи и тому подобным, не производили впечатления на аудиторию. Такой же результат дали и усилия его верного союзника леди Рандольф Черчилль, которая разъезжала по избирательному округу в открытом Лондо и горячо агитировала за избрание своего сына. Первая попытка Уинстона пройти в парламент провалилась. Видимо, уже тогда Уинстон, Он придерживался правил, сформулированных впоследствии в его речах в парламенте. Первое: если свет не сияет над вашей тропой, не стоит падать духом. И второе: в критических и тупиковых ситуациях всегда самое лучшее вернуться к первоначальным принципам и простым действиям.